Оранжерея оправдала себя. Если в чем и ошибся Цандер, то только в том, что недооценил действие здешнего Солнца на растения. Растения росли с необычайной быстротой и почти пугающей пышностью. Оранжерея скоро начала походить на уголок джунглей. Через огромное сплошное стекло Солнце заливало цилиндр своими лучами. Так как ракета снова вертелась, то развитие растений шло самым причудливым путем. Растения тянулись к центру ракеты. Как будто две струи зеленых фонтанов встречались в середине оранжереи, встречались, сталкивались, перемешивались, создавая зеленую пену. Именно здесь в центре оранжереи растения развивались бесформенными клубками словно головами медузы. Надо было принимать какие-то меры, прежде всего уравнять силовое поле на всем протяжении ракет. Как это сделать? Ответ пришел при довольно неожиданных обстоятельствах. Как-то Цандер и Ганс осматривали оранжерею, стоя на поверхности ракеты. Вдруг Ганс заметил какой-то приближающийся предмет. На них словно надвигалась из полумрака маленькая планетка. Солнечные лучи освещали ее край, и она казалась полумесяцем. Не только Ганс, но и Цандер пришел в недоумение, когда заметил эту небесную странницу. «Уж не сама ли Венера жалует к нам в гости?» — шутя спросил спросила Нуганса. «Смотрите, у Венеры выросло ухо. Или крутой бараний рог, или... или Смотрите, да ведь это большой бидон, который был выброшен нами. Туда я поручил Пинчу сделать это, а он, вероятно, не доставил себе труда оттолкнуть банку как следует». Бидон описал эллипс и вернулся под влиянием притяжения ковчега. Ганс сделал жест рукой и продолжал. «Привет тебе, первый спутник планеты Ковчег. Да, я начинаю с уважением относиться к нашей ракете. Она притягивает к себе тела, как заправское небесное светило. Правда, бидон падает на Ковчег довольно-таки медленно. Вот я сейчас изловчусь, и как только бидон приблизится, поддам его ногой, как футбольный мяч». «Подождите, Ганс», — остановил Цандер. «Мне пришла одна мысль. Не будем играть в футбол. Я придумал иную игру. Дайте бидону пасть. Принесите другие пустые бидоны, банки, ящики и прочих хлам, которые мы обычно выбрасывали. И принесите моток проволоки метров Да, метров 500 длины. Знаете, где он лежит? Идите. Когда все это было доставлено на поверхность ракеты, сандер объяснил свою мысль, и опять-таки мысль своего великого учителя Циолковского. Необходимо устроить ракете противовес. Собрать, связать в один ком всякие банки, посуду из-под горючего и прочее. Привязать его к проволоке, оттолкнуть. Ракета и ком, все равно какой формы, окажутся как бы частями единой летящей системы. Теперь необходимо привести эту систему в движение, заставить ком, привязанный к ракете, обращаться вокруг нее. Или, вернее, ком и ракету обращаться вокруг общего центра тяжести, словно гоняться друг за другом. Кувыркающаяся ракета описывает своими концами сравнительно небольшой круг, почему и центробежная сила развивается небольшая. В центре же ракеты она и вовсе отсутствует. При новой системе вращения ракета будет описывать большую окружность. Если придать этому движению значительную быстроту, то можно сообщить телам почти земной вес. Кроме того, при таком вращении, когда ракета оказывается как бы привязанной к ободу колеса, во всех частях ракеты будет почти одинаковая центробежная сила. Остается только поставить это колесо к Солнцу так, чтобы обеспечить равномерное и непрерывное освещение оранжереи. Ганс понял проект Цандера и успешно выполнил его. Когда наскоро собранная планетка-спутник была привязана и отнесена, вернее, отброшена Гансом от ракеты на длину проволоки, Цандер распорядился осторожно пустить в ход заднюю дюзу, придающую ракете поступательное движение. В то же время Ганс, сидя на спутнике, начал стрелять из своей ракеты ранца Спутника ракета двинулись, система заработала. Центробежная сила разлилась равномерно по ракете и оранжереи. Теперь растения в середине оранжереи не росли в виде головы медузы горгоны. Верхушки растений повернулись к центру массы, лишь немного отклоняясь в сторону Солнца.